вытекающими из особенностей московской геологии немецкие были за открытый способ работ мелкого залегания французы были за закрытый способ на мелкого залегания советская экспертиза выступила за закрытый способ работ допуская открытый на отдельных участках мы изучали вопрос не только по чертежам и расчётам но и организовали опытный участок закрытого способа работ в Сокольническом районе, который дал нам очень ценные материалы. В результате глубокого изучения вопроса, а мы, члены бюро МК, в особенности Каганович, Хрущев и Булганин, активно участвовали в работах экспертизы и иностранной консультации, о которых я рассказывал регулярно сообщал ЦК и лично Сталин. МК, МГК и президиум моссовета приняли окончательное решение строить московский метрополитен закрытым способом, с глубоким залеганием, допустил, как советовали советские эксперты, на некоторых участках в первой очереди и открытый способ по преимуществу там, где строительство уже фактически началось. Это решение было одобрено Центральным комитетом партии и правительством. С этого момента начинается новая полоса в строительстве метрополитена. Сам метростройвец, учитывая, что большинство инженерно-технического персонала метростроя Мало было знакомых или вовсе не знало ведения подземных работ в шахтном способом. Обратились к нашим славным Донбасовцам с просьбой о помощи в своей родной столице Москве. В короткий срок мы из многих добровольцев из Донбасса по согласованию с сорружиникедзе отобрали крепкую группу, в особенности инженеров Горняки-шахтеры со всей страстью и рвением взялись за это дело и сыграли большую роль в строительстве метро. Нами была утончена вся трасса, в первую очередь от Сокольников до Крымской площади и Арбатский радиус, от Манежной до Смоленской площади. Одновременно, во избежание случайного выбора трасс метрополитена, Безюгавский с общим планом Москвы к разработке, к которому мы уже приступили, из дальнейшим строительством многих линий метро была выработана общая перспектива дальнейшего строительства линий метро. В марте 1933 года ЦК и совнарком по предложению московских организаций утвердил схему линий Московского метрополитена по 10 радиусом протяжение 80 км. Первый Кировский радиус 10 км, второй Фрунзенский радиус 6 км, третий Арбатский радиус 5 км, Горьковский радиус 5 км, Таганский радиус 10,6 км, Замоскворецкий радиус 8 км. Покровский радиус 9,3 километра, Рогожский радиус 9,6 километра, Красно-Пресненский радиус 4,5 километра, Дзержинский радиус 7,8 километра. Кроме того, намечалось в дальнейшем строительство метро Темирязевско-Калужского направления и двух кольцевых линий по са дому и камер коллежству валу. В первой очереди строилось на протяжении 11,6 км от Сокольников до Свердловской площади 5 и 80 км по Фрунзенскому радиусу от площади Свердлова до Крымской 3,5 км и по Арбатскому радиусу от центра до Смоленской площади 2,3 километра. Все строительство было разбито на участки. Наиболее трудные и сложные от Казанского вокзала до Каланчевской улицы перегон между площадью Дзержинского и Дзержинского